Страх перед общественным мнением, вечная боязнь публичного унижения и позора становится для него пыткой, мучительной которой трудно что-либо вообразить. Это для него пора сурового испытания. Кто восседает среди великих мира и взирает на жизнь, управляемую некой высшей силой, избравшей его своим сверкающим орудием, тот понятия не имеет о чувствах человека, низвергнутого с высоты, лишенного прежних почестей и благ, пребывающего во мраке среди праха былого величия и грустно размышляющего о минувшей славе. В этом заключена трагедия, недоступная пониманию обыкновенного человека. Ветхозаветные пророки знали это, а они не переставали возвещать судьбу тех, кто, увлеченный своими безумствами, сошел с пути праведного и чья участь волею благодетельной, но карающей силы, должна была стать примером для других. Так сказал Господь, Ты восстал против Бога Всевышнего, и перед тобой были выставлены взятые из храма сосуды его, и ты, и военачальники твои, и жены, и наложницы пили вино из них, и ты восславлял богов, сотворенных из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. Дни твоего царствования сочтены, и царству твоему конец. Деяния твои были положены на чашу весов, и веса их оказалось недостаточно».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 предвзятым взглядом и целям, которым по своей близорукости придаем большое значение. Кто из нас не бежит от человека за какие-то деяния осужденного той частью общества, мнением которой мы почему-то дорожим? Пусть он высоко держит голову и ведет себя безупречно. Если на него упала хотя бы тень подозрения, все отворачиваются от него. Друзья, родные, деловые, знакомые, словом, все общество в целом. Нечистый несется вопль. Нечистый, нечистый.